Я сюда вообще на самом вышел, как пародист к пародисту. Мне нравится этот пародист, Грушнявский. Вот, слушай, Михаил, ты когда свои пародии разные пародируешь, ты перед этим выпивку какую-нибудь используешь? Напрасно, напрасно. Вот я в себе талант пародиста обнаружил, когда мы с ребятами перебрали коньяк пять звездышек. Запомнил? Пять звездочек был коньяк. Прихожу домой на своих ногах, я еще успел подумать, раз я сегодня трезвый, значит имею полное моральное право спать на кровати. И только хотел к Зинке своей на кровать прилечь, кстати, смотри, Зинка на галерке сидит. Зин, ну что ты ругаешься, Зин, я еще минуту на сцене посою и все, через час вернусь. Только в Зинке хотел лечь, Зинка меня спрашивает, Вась, а что я до пришел? Ну, я хотел я объяснить, что охрана прошел, и тут вдруг ни своего ни сего, пять звездочек сработали, понимаешь, ни того ни сего. Я вдруг тебе говорю, глубоко, уважаемая Зинаида Никифоновна, <coughs> разреши от имени Политбюро и от меня лично доставить тебе чувство глубокого удовлетворения. Представляешь, Михаил, Зинка на меня в глазах вытаращила. Я даже не знал раньше, что они у нее так сильно вытращиваются. Говорит, очень интересно, еще чего скажешь? Я говорю, дорогая моя госпожа Зинка, <coughs> хорошо помню, что ты возбурнаешь меня в 2,3 раза сильнее, чем товарищ Фидель Кастра. Прошу тебя наградить меня твоим бюстом. Зилка как развернулась, как наградит меня своим бюстом? между глаз. У меня сразу челюсть выпала. Я думаю, нет, так дальше дело не пойдет. Пошел в туалет, а у меня там всегда бутылочка водки в селином бачке спрятана. Глоток сделал, нормально, холодненькая. Тут вдруг Зинка начинает в двери "Вась, что ты там делаешь? Я думаю, нет, не буду отвечать, чтобы стендала просто больше не было. Молчу. А она все стучит и стучит. Чего там долго делаешь? Чего там долго делаешь? Ну, тут Как будто меня кто-то зыг потянул. Я вдруг говорю, я проверяю работу президентского аппарата. Зинкарет Васька, выходи! Я уже терпеть не могу. И тут я залез на унитаз, и меня понесло. Уважаемая моя жена россиянка, прошу тебя только об одном: потерпи. хотя бы до 2000 -го года. <свят> Обещаю же, если ты дотерпишь до 2000 -го года, дальше тебе терпеть будет легче. Звенят орёт Васька, выключай радио и выходи. Позаводи мне место. Я говорю: "Я освобожу это место только после полного истечения положенного срока". А то это мне на этом месте альтернативы нету. Тут у меня нога санитаза с санитаза связаннула, на пол, очнулся, башка болит. Думаю, надо срочно чем-то полечиться. А чем? Чем лечиться, понимаете? Как о коньяке вспомню, брови дыбом встают. Как о водке подумаю, сразу тянет оркестром подирижировать. В общем, решил проэкспериментировать, сдал из Садыреха бутылочку пива. Ну, я же не знал, кем после пива запродировано. Глоток сделал, даже пиво еще до желудка не забежало, а я уже чувствую, меня словно подменили, Глаза глазах крови налились, губы задержали. Жена перепугалась, Зинка говорит, «Вася, что с тобой? Может, скорую вызвать?» Я вдруг на нее как зару: Молчать, жена! Когда похмеляется будущий президент России? на выход с вещами евреи направо юриста налево остальные у лефортова гайдара евнухом гарем кусейну бросок на север бросок на юг бросок у меня судры начались пена из рта пошла очнулся Зинка плачет васенька слава богу оклемался родной мой а мы за тобой полночи гонялись Я ну, говорю, а что случилось? Ты ведь свои сапоги резиновые схватил, бегал по двору и орал, что пойдешь их мыть в Индийском океане. Ну, думаю, раз такое решилось, значит, надо завязывать, правильно? И завязал. Вот, завязал. Час не пил, два не пил. до вечера дотерпел. А вечером Зинка пирогов испекла, чай с зрением поставила. Меня, главное, нахвалит Вас На что за что на тебя трезво, приятно посмотреть. Совсем другим человеком стал. А я чай сквозь зубы сижу и сам чувствую, процесс пошел. А Зинка кровать постелила на меня, так его поглядывая, говорит, Вась, а ты меня обнять не хочешь. И тут я как встал, как руками замахал, У принципе обнить я тебя могу. У целом. Но что, просто обнить или за этим что-то другое стоит? Может, ты хочешь, чтобы я что-то углубил? Здесь, говорит, Вась, ты что, меня не узнаешь? Это ж я, твоя Зинка! Я говорю, почему же узнаю вас, Зинаида Максимовна? У целом. Вместе с вашими бегудями. Я вообще все помню еще тогда, когда, тогда когда. Васенка, что с тобой стало? Лучше б ты ты. И вот тут меня обидно стало. Обидно, понимаешь? Как-то. Черносливкин. Взял я всё, что в доме спиртного было, водку, коньяк, пиво, слил в одну трехлитровую кружку залпом шел, Потом долго не шин А когда очнулся, Зинка меня вдруг обнимает. Зинка меня целует, говорит, Васенька, спасибо тебе, любимый. Я об таком счастье даже не мечтала. Я говорю о каком об таком. Она говорит, за одну ночь... Со всеми вождями сразу парадисты войны наглядно. Вот такая история.